Прозоров за всю свою долгую службу прозоров впервые очутился в открытом море на крупнотоннажном судне специального назначения. Каким образом управляется этот металлический гигант, оборудованный огромными трюмами и лабораториями, чья общая площадь вполне соотносилась с просторами какого-нибудь научно-исследовательского института застойных савдеповских лет, прозоров не знал. Но хотя и позволил себе растеряться на минутку другую, блуждая вслед за капитаном-гидом по бесконечным коридорам водоплавающего монстра и уважительно озирая череду помещений, профессиональная склонность к анализу поставила все на свои места. Корабль был создан людьми, и людьми управлялся, а потому без них представлял собой всего лишь нагромождение листов железа и механизмов. Людей же существующих в его чреве отличали от Прозорова лишь специальные неведомые ему знания. Однако по его мнению, он обладал знанием высшим, недоступным ни учёным физикам, ни искушённым механикам и морякам. Он знал человека как такового, вот ворца всех этих кораблей и их потрохов. И хотя он не брал на себя смелость полагать, будь то его интеллект способен подавлять интеллекты как высоколобных, так и примитивно практических специалистов, собравшихся здесь, одно знал твердо. как бы то ни было, основную задачу своего нахождения на судне он должен исполнить непременно и безукоснительно, не считаясь ни с чем и ни с кем, включая сюда и собственную персону. Хотя обольщаться своей принадлежностью к суперменам, умеющим манипулировать людьми и если требуется хладнокровно их убивать, не стоило по многим причинам, одной из которых была та, что наскрябе не присутствовал искушенный свинчук. И если отставник государственной безопасности находился на стороне контрабандистов, самоуверенность в противодействии ему была под спорным сомнительным. старпому прозоров откровенно и обоснованно не доверял хотя бы по той причине что хитрющий опер старой закалки с на криминал видел бы конечно в нем не весть по какой причине прибывшим на судно кураторе своего потенциального врага и поворачиваться к старпому спиной можно было лишь стоя перед зеркалом може по личному опыту прозоров знал, что порой в своих профессиональных качествах и в бытовой смекалке любой битый периферийный служака превосходит многих генералов из центрального ведомства и займи руководящее кресло, управится с делами куда как толковее. Однако, как известно, бодливый корове бог рок не дает, и большинству разнообразных талантов Необязательно, впрочем, отмеченных принадлежностью к секретным ведомствам, волею судьбы полагалось прозебать в безвестности нищете и последующем забвении. Статус официального государственного представителя подразумевал широкие полномочия. Но Прозоров не торопился использовать их, уяснив, что на он кого либо активными действиями его проведут за нас без труда, воспользовавшись некомпетентностью пришлого сухопутного дилетанта. Оставалось одно выйти на источники полезной информации, анализируя ее, разгадать планы злоумышленников и очертить их круг с одновременным привлечением на свою сторону надежных людей. Ему понадобилось не более суток, чтобы убедиться, он находится в плотном круге корректного отчуждения и примкнуть к какой-либо из существующих на судне компаний категорически невозможно. Общение с ним ограничивалось лишь вежливыми конкретными ответами на поставленный вопрос. По характеристики членов команды выстраивались на основе весьма субъективных на уровне подсознательных ощущений данных. Матросы и командный состав представляли сторонящуюся его массу, причем сторонящуюся, как он подозревал, намеренно, ибо видели в нем надсмотрщика, никак не связанного с их профессией и интересами. Учёные вели загадочную и замкнутую жизнь, и понять ее было настолько же сложно, как понять иерархию и бытие судовых тараканов. Из состава экипажа по в силу своей оторванности от общего коллектива и самостоятельности выделялись четверо: Крохин, Синчук, Забелин и судовой врач пытаясь определить, связаны ли эти личности с перевозом контрабанды, если, конечно, таковая на скрябе не присутствовала, и им не отрабатывался ложный след, прозоров приходил к мысли, что каждого из данных людей отличает известного рода неопределенность судьбы и намерений. Судовой врач вышел в море впервые, факт подозрительный, но имеющий и вполне логичное обоснование. Доктор клюнул на высокий заработок, во много раз перекрывающий доходы любого обычного хирурга той страны, где ценность медработника определялась его доступом к властимущим. Возле Старпома постоянно крутился помощник руководителя экспедиции Крохин, бывший журналист-аутсайдер, пробавляющийся, как понял Прозоров, случайными зарубежными заработками, перекати-поле. Роль Крохина в плавании была ему напрочь неясна. Нечто вроде адъютанта без конкретных обязанностей при спонсоре. Наконец, Забелин, этот отставной военный моряк, с кем Прозорову довелось пообщаться лишь вскользь, вызвал в нем определенную и устойчивую симпатию. Эмиграция, как выяснилось, носила для бывшего кафтарнга характер сугубо вынужденный. Руководимый отцовским чувством и одиночеством после смерти жены и одновременно долгом перед ее памятью, он поехал вслед за сыночком раздолбаем, влекомым романтикой поиска лучшей доли на чужбине, где их пути разошлись. Деньги за проданную в Москве квартиру бездарно протратились. Возвращаться было попросту некуда. Изобелин поневоле осел в чуждой ему Америке. Плавание на Скрябине представляло для него случайную, бесперспектив шабашку, чьей мимолетностью ковторанг, привыкший служить, а не прислуживать, явно и болезненно тяготился. Прозоров, в ком еще подспудно сидел комплекс, определяющий эмиграцию как аналог предательства, все таки сочувствовал за одному из многих тысяч беззаветных офицеров, выкинутых в кювет из резко вильнувшего в сторону кузова, набитого советским социумом, ослепленным новыми миражами на сей раз капитализма. Да, и о каком собственно предательстве могла идти речь, если уезжал он забелен не из той страны, которой служил? и в чье будущее верил, а с пепелища несбывшихся надежд, осмеянных принципов в руины поверженных устоев, с территории новой жизни, что краилось по старому заокеанскому образцу, из периферии в центр. В этом человеке отчетливо ощущались и честность, и прямота. Положиться на него в критической ситуации прозоров, как ему думалось, Мог, хотя к общению с ним, ко вторанг, подобно другим, также не устремлялся. Вел себя скованно и приглашение на вечернюю выпивку и задушевный разговор вежливо отвергал, ссылаясь то на самочувствие, то на занятость. А разного рода вопросов у Прозорова прибавлялось. Оказывается, в самом начале плавания судна исчез штурман, смытый, как утверждал капитан, усилиями морской стихии за борт. Далее, по невыясненным до конца причинам, Скрябин покинул и поставщик оборудования, высадившись как пояснил второй помощник на норвежскую нефтяную базу. Однако в разговоре с одним из матросов проскользнуло, что бизнесмен, имевший гидрокостюм, покинул корабль, выпрыгнув через иллюминатор и вплавь добравшись до островка искусственной суши. потребовав объяснений у капитана, Прозоров получил невнятный ответ, об охватившем бизнесмене психозе, вызванном однообразием плавания, отсутствии ресторанов, женщин и прочих неправидных утех привычного ему потребительского бытия. Все эти факты Подтверждали сомнения подполковников в существовании темной стороны данного морского похода, а особенно настораживал национальный состав экипажа, в котором присутствовали чеченцы, дагестанцы и украинцы, с весьма отчетливыми для прозорова чертами людей, привыкших держать в руках оружие. Вместе с тем, времени на какие-либо раздумья оставалось мало. Скрябин приблизился к координатам гибели комсомольца, и в действиях своих Иван Васильевич решил не мешкать. Тем паче, к вечеру в каюте ученого Кальян Романа вспыхнул из-за неисправной электропроводки пожар, который команда тушила достаточно долго. Возникшая суматоха даровала подполковнику около двух часов бесконтрольного передвижения по судну. С раннего же утра на палубах и в лабораториях воцарилась рабочая суета. Готовились лебедки и тросы, укомплектовывался необходимыми механизмами и приборами батискаф. А К полудню разразился скандал. При монтаже механических приспособлений на батискафе выяснилось, что куда-то исчезли грибные винты глубоководного аппарата, вместо которых В упаковочных ящиках обнаружились тяжёлые ржавые болванки, издевательски положенные в тару для придания ей надлежащего веса. Прозоров, облокатившийся на леера, стоял, подставив лицо студеному ветерку, и сквозь прищуренные глаза наблюдал за толкотнёй матросов, сгрудившихся возле толстостенного металлического шара, извлечённого из трюма на палубу. Промасленный трос с пудовым крюком, зацепленным за мощную титановую петлю, туго колотил по металлу грузовой стрелы. У трапа ведущего на мостик выясняли отношения капитан Араб и тощий Кальян Роман, руководитель исследовательских работ. Разговор происходил на повышенных тонах. Прислушавшись, Прозоров различил постоянно повторяющиеся словечки из английской нецензурной лексики. Араб свирепо выпучив свои жгучие очи, тыкал пальцем в грудь кальян Романа, сокрушенно размахивающего руками, и без остановки поливал красноречием. По соседству от Прозорова, не обращая ни малейшего внимания на бушевавшие среди иностранцев страсти, а напротив, мечтательно глядя в морскую даль, стоял со спиннингом под мышкой невозмутимый Сенчук. Прозоров переместился поближе к соотечественнику. Старпом напивал сквозь зубы в Неапольском порту, с пробоиной в борту, Жаннета поправляла такелаж, замолчал, равнодушно глядя на подошедшего к нему гостя с ответственными полномочиями. А как дальше? с улыбкой спросил Прозоров. Но прежде чем уйти в далекие пути, был на берег отпущен экипаж. Равнодушной скороговоркой поведал Синчук. Крепко сбитая песенка дал оценку подполковник. Чьи слова? Слова русские, сугубо народные, сказал Синчук, подматывая леску на катушку. А чьи стихи не знаю, затем коротко обернувшись на разгневанного спонсора, прокомментировал. Довели Феопу до белого коленя. плюнут ему сейчас в рожу, зашипело бы. А что случилось, спросил Прозоров. Пропеллеры от батискафа запропастились. Дело, говорят, тухлое. Этот в Челме чего-то там прохлопал, не проверил вовремя комплектность. Араб слышал, обещал сделать из его черепа пепельницу. И какие выводы? Выводы не наша работа, сказал Синчук. Наша начинается после них. Но если дело тухлое, то приплыли что ли, произнес Прозоров растерянно. Или наоборот, уплывать будем? Почему на жопе морщин нет, знаешь? сказал старпом. Потому что она не думает ни о чем. на все ей насрать. А у тебя весь лоб в бороздах. Ты же человек служивый и ко всякой там аппаратуре не причастен. Так вот и отдыхай, набирайся морского кислорода. Его тут никто не перекроет, вентиль в руках Божьих. Вновь рассеянно посмотрел в сторону трапа, где началась новая перебранка уже среди вздрюченной матросней. Пробормотал: "Они и на страшном суде будут сквернословить и плеваться. Прости, Господи, их козлиную непосредственность. А что, если нам принять по пятьдесят грамм?» — предложил Прозоров. Я с собой хорошую бутылочку прихватил, с порядочным человеком сказал Синчук. И керосин в горло пролезет без запинки, на вроде мадам Клико какого-нибудь. От чего же? Прошу в мои апартаменты, и он живо перемотал на катушку капроновую нить, олицетворяющую связь человека с природой Каюта Старпома произвела на Прозорова изрядное впечатление своим простором, уютной мебелью и переборками, отделанными под красное дерево. Хорошо устроились, не удержался он от реплики. Как в городской квартире. В старости положен комфорт, грустно ответил Старпом. А бока мои помнят уйму казарменных шконок. Так что вполне заслужили честь и понежиться на мягких подушках перед гробовой доской. Ну, предлагаю тост за здравие, сказал Прозоров, поднимая рюмку. В плавании, как понимаю, это основа основ. А я бы выпил за удачу, сказал Старпом, поскольку, как помнится, на Титанике никто не хворал. странный здесь народец посетовал прозоров отправляя в рот дольку лимона и невольно кривясь все замкнутые каждый в себе публика не стоит рублика поддакнул синчук матросы сволочь! волочь ученые, как клопы в своей шарашке толкутся а чего толкутся Я не знаю, что делается в их логове, сказал Синчук. Может, молятся своему мусульманскому богу, может, сосут кальяны, а вы, как мне сообщили в Москве, оказывается, раньше плавали на Скрябине? невинным тоном спросил Прозоров. Только вот не знаю, в каком именно качестве в достославную социалистическую пору, подтрепещущим на солёных ветрах алым стягом с серпом и молотом, ничуть не растерялся старпом. Представьте, помощникам капитана. У капитана много помощников, сказал Прозоров, намекая таким образом на уточнение нумерации. Третьим, вторым неохотно поведал старпом Но вторыми помощниками на таких судах, насколько мне известно, назначались специальные люди, позволил себе подполковник некоторую бестактность. Речь, насколько понимаю, идет о КГБ, дружелюбно спросил Синчук. Ну, в общем, да, э -э -э, произнес старпом горестно. В ту пору, голубь мой, все люди специальные были. Весь наш героический народ, и как бы кто ни кобенился, а все мы из этого КГБ родом. Почему же возразил Прозоров? А всякие диссиденты, мечтатели были и такие, кивнул Синчук. Так они же полезную функцию выполняли, дурачки, клапанов и сапунов излишек пара и смазочного материала выпускали. А в итоге за что боролись, на то и напоролись. Как майлись в дерьме и нищете, как скулили из-под так и в подворотнях и остались со всеми своими добровольными обязанностями, только на сей раз обеспечивающими непреклонность демократии. Вот кто уж специальные люди, они всякому строю недовольны. А есть и вообще вечные революционеры, профессиональные, как Лысый Ильич говорил. Им что в райских кущах, что на сковородке адовой, все не имётся. И вновь продолжается бой. Про них песня. Таких вот товарищ Сталин, который свою пирамиду по строгим геометрическим чертежам выстраивал в первую очередь и кокнул, всех вычистил во имя спокойствия общества. Ему народ-солдат был нужен, а баламуты с их вечной ленинской революцией ни к чему. И, кстати, Коллея КГБ, то появился в ту пору у санитаров чекистов значок на рукаве змея и пересекающий ее меч. Знаешь, что означала змея? Гидру революции, как прочитал я в трудах одного знающего дела человека. А после в сталинской пирамиде все начало тухнуть. Пошли газы, возросло давление и пришлось создавать систему клапанов, продолжил Прозоров. Управляемых Поднял палец Синчук. Один пусть постоянно сифонит, другой прикроет чуток, а третий захлопнем лет на десять. не страна, а саксофон, да? Он от души расхохотался. Цинизм старого опера, прекрасно знающего, что почем в каждом жизненном явлении, к дальнейшей откровенности прозорова не располагал, тем более чужой откровенностью. Его собеседник привык пользоваться как разменной монетой, и с красным знаменем на баррикадах он Синчука не представлял. Однако без труда видел его распорядителем на похоронах павших героев и, соответственно, наследником их славы и нереализованных привилегий. В дверь постучали. Старпом неторопливо приподнялся, бутылку со стола убирать не стал и открыл замок. На пороге стоял бледный от трудно сдерживаемой злобы араб. "Почему не на мостике, с места в карьер заорал на старпома. А вы изволите пьянствовать? Хорошо же проходит ваша служба. И за что, позвольте узнать? Я плачу вам деньги. Срочно на совещаниях капитану. И вы тоже, кивнул в сторону Прозорова. У нас чрезвычайные обстоятельства, а вы Кстати, кто отвечал за погрузку грибных винтов? Понятия не имею, равнодушно ответил Синчук. Но обстоятельства трагедии представляю отчетливо». То есть, насторожился Сафар. Винты отлиты из превосходной, судя по всему, бронзы, пояснил Синчук. А ее в России воруют даже с могильных монументов. Так что винты, полагаю, портовые работяги утянули в контору по сдаче цветного лома. За этими парнями нужен глаз да глаз. Не удивился бы, если бы они отвинтили и пропеллеры с нашей посудины. А почему же вы в таком случае не потрудились проследить? Тут араб позволил себе крепкое словцо. Выбирайте выражение, мистер. Здесь живут христиане. — промолвил Синчук, неторопливо застегивая бушлат. Араб, непривыкший, видимо, к замечаниям в свой адрес, устремил кинжальный взор в невозмутимого, как идол с острова Пасхи Старпома. Но никакой реакции, кроме каменного безразличия, не получил и проскрипев крепкими зубами, удалился прочь. Смотрите, уволит, предупредил Старпома Прозоров. Я не люблю хвостунов», — отозвался Сенчук. Но могу вас заверить, что очутись, Георгий Романович в отставке, эти гаремыки мореходы заблудятся в океане, как дети в лесу. И если держа курсы Гренландии у в острова людоедов, удивляться будут все, кроме меня. Так что ссал я зигзагами с клотика на всяких арабских командиров. Ишь, заявился. сам в себе не помещается, решил мне гемоглобин попортить. Да умрет он с этой мечтой. Совещание проводилось в кают-компании. Мы не можем управлять спуском батискафа, сказала Сафар, сидевший во главе стола высоким, дрожащим от гнева голосом. Я не знаю, каким образом вместо винтов в ящиках оказался металлолом, но уверен, в итоге выясню это. Кальян Роман. Что если нам связаться с Норвегией и заказать новые винты? Индус, сидевший с побледневшим лицом, видимо, после взбучки отрицательно замотал головой в челме. Ботискаф американского производства, там иные посадочные размеры, которых, кстати, в документации нет. Нам придется обратиться к фирме-изготовителю. Сидевший рядом с Ассафаром второй помощник Еременко, с лица которого не сходила обычная гнусная улыбочка, внезапно произнес. "Я внимательно посмотрел ящики, они едва ли вскрывались в порту. Нижние гвозди ржавые, а на верхних очень даже свежие отметены. Это что же, диверсия?" прищурился Ассафар. Еременко, не поднимая на него глаз, пожал плечами. — произнес Вяло: "Думаю, очень скоро я дам вам на это ответ". "Очень интересно", ледяным тоном продолжил Ассафар. "У нас череда каких-то двусмысленных происшествий, но с их природой мы разберемся. Итак, у нас нет рабочего батискафа, но мы восстановим его. Я принял решение. Судно направляется к Бермудским островам". с координатами утонувшего К-219. Оттуда мы идем в порт Нью-Джерси. Команде дается 10 дней отдыха. Мы принимаем на борт винты, запасную аппаратуру и возвращаемся в Норвежское море. Есть ли вопросы, господа? Увы, имеются, продолжил Синчук. — Если батискав бесполезен, то зачем нужен крюк к следующей ядерной могилке? Араб помолчал, презрительно щуря глаза и покусывая губы. Хорошо, я отвечу, произнес терпеливым тоном. У нас есть батисфера, обладающая свойствами батискафа. Она сможет самостоятельно, управляемая компьютером, спланировать на заданный участок поверхности дна. Почему же вы не хотите использовать ее сейчас? спросил Прозоров. потому что она предназначена для другого рода работ то есть то есть с неудовольствием продолжил оссафар опустим мы ее к комсомольцу, тросы и грузоспусковые механизмы не выдержат и мы ее потеряем и тогда к Бермудам будет плыть попросту не с чем. Таким образом, батискав предназначен для исследования комсомольца, а батисфера для К-219, где ею и пожертвуют, вывел резюме прозоров, затем недоуменно качнув головой, прибавил: "Дорогостоящий экспериментик. Наука, как известно, требует жертв", оптимистически заметил Сенчук. И их становится все больше и больше. Наступила пауза. Ещё вопросы, спросил Араб. Я могу идти? поднялся Сенчук. — Мне надо ознакомиться с метеосправкой. Колюш, я взялся за обязанности вашего штурмана. Со справкой или с бутылкой? ядовито уточнил Араб. Что с нами будет, если с таких замечаний начинается наш медовый месяц? усмехнулся старпом, смеривая хозяина судна ледяным взглядом. от которого у Прозорова по хребту побежали мурашки. Гипнотические очи мусульманина показались ему опереточно злодейскими в сравнении со стилым голубым блеском глаз отставного морского опера. И от чего-то прозорову представилось, что на день на того старинный камзол со шпагой на поясе, да бархатную шляпу с пером сойдет бывший контрразведчик, заявившегося из-за завесы времен злодея пирата вероломного и отчаянного, каковым, вероятно, по сути своей и является. Араб отвел взгляд в сторону, процедил: "Все свободны". капитана и второго помощника прошу остаться в частности для обсуждения моей кандидатуры проронил в сторону Прозорова Сенчук выходя с ним в коридор в смысле незаменимости уточнил тот ага и что скажет капитан какой там капитан Пирог с ничем отмахнулся старпом ему я бы и дебаркадер не доверил но я слышал он говорит на трех языках Помимо того, у него два высших образования. Ну, петух с орлом, в общем-то, тоже одинаковы, рассудил Синчук. — У обоих клюв, перья, крылья, но петух, конечно, круче, поскольку умеет кукарекать. Кстати, меня жизнь научила не очень-то показывать свою образованность, меньше завидуют. На этом первый подступ к разработке Старпома закончился. Прозоров, вернувшись в свою каюту, сел у иллюминатора и призадумался. Синчук, как он понял, был действительно незаменим, а потому откровенно независим и дерзок. Будущие отношения с хозяином экспедиции его не волновали. Почему? Не потому ли, что он чувствовал себя независимым, в первую очередь материальным и вел свою игру, связанную с контрабандой, расценивая данное плавание как временный эпизод в большой криминальной игре. Данная версия представилась Прозорову правдоподобной, но своим первым успехом он посчитал не её, а установление контакта со старпомом, хоть каким-то, но источником информации. Или хорошо продуманной дезы на этот вопрос ответа у Прозорова также не существовало, но в том, что рано или поздно ответ появится, он был убежден.